Демоны Чаще самих магов в гримуарах изображали только существ, которых те вызывали. Среди них были ангелы и демоны, но последних рисовали гораздо чаще. В Средневековье ангелы присутствовали буквально повсюду. Их рисовали на алтарных панелях. Изображали в книгах, украшали их изваяниями церкви. Демонов рисовали не меньше, на фресках страшного суда, изображениях ада и чистилища, даже на земле, соблазняющими мирян и священников, а то и святых. Однако, если в европейской иконографии существовала определенная иерархия ангелов, основанная на ангелологии и представлении об ангельских чинах, демоны такой системы были лишены. Их представляли разными, но лишенными индивидуальности. Все они были равны между собой, хотя и отличались друг от друга внешне. Но в демонологических трактатах и гримуарах появились перечни демонов, включающих их в своего рода адскую иерархию. Как конкретные святые покровители помогали от определенных бед и невзгод, так и демоны, согласно описаниям колдовских книг, имели разный социальный статус и в соответствии с ним заведовали различными сферами. Выстроенные, подобно энциклопедии, повествования о демонах, полные подробных описаний того, как именно их призывать, С сотнями схем, магических печатей, молитв и изображений вызывали у людей доверие. Неужели эти систематические труды, составлявшиеся таким же образом, как и книги по натурфилософии или истории, могут обмануть В XVI веке возникают традиции гримуаров, подписанных именем знаменитого волшебника Фауста. Именно в них идея своего рода демонической энциклопедии раскрывается в наибольшей степени. В немецкоязычных землях было создано множество фаустианских гримуаров с похожими названиями но не всегда одинаковых по содержанию, хотя среди них есть и подлинные средневековые гримуары XIV-XVI веков. Позднее, в XVII-XIX веках, такие книги стали изготавливать ради развлечения самой разной публики. Для этого брались старинные магические трактаты, На основе их редких иллюстраций создавались многочисленные и неизменно роскошные изображения печатей и демонов, а оригинальные тексты соседствовали с намеренно непонятными заклинаниями и неразборчивыми пассажами. В фаустианских гримуарах из уст автора и даже самих демонов Маг узнает о малейших деталях биографии духов, их способностях и символах. Иерархия потусторонних существ, приводимая в этих книгах, подобна той социальной классификации, что существовала в позднесредневековой Европе. Духи делятся на королей, принцев, баронов, дворян, мещан и крестьян. С другой стороны также есть свободные и несвободные демоны, глупые и умные демоны, создания, не вписывающиеся в основную иерархию, подобные маргиналам человеческого общества. Гримуары Фауста подробно рассказывают о всем процессе, необходимом для вызова адских созданий а также о том, чему они способны научить, в форме поучительных историй и басен, но чаще в виде подробных инструкций, данных самим Фаустом от первого лица. Заклятие демонов при этом неотделимо от христианской веры и невозможно без нее. Вызывающие духов согласно фаустианским гримуарам, Должен был не только быть очень грамотным, разбираться в богословии, но и жить безгрешной жизнью, никогда не заниматься любовью, прилежно посещать мессы и регулярно принимать причастие, а также часто мыться и хорошо одеваться. Перед вызовом духов магу должно было соблюдать пост и молиться. Для некоторых операций желательно было призвать в помощники священника, причем обязательно одетого в длинную ризу и Епитрахиль. Очевидно, внешние атрибуты клирика сами по себе имели власть над демонами. Гримуар перед использованием следовало обязательно осветить у священника, который читал три мессы над книгой. Только так можно было защитить ее саму от порчи адскими тварями, которых призывал маг. Ведь если гримуары спортят во время операции, колдун не будет знать, какие заклинания читать. То же самое касалось магического круга. Он освящался самим магом, но для большей надежности об этом тоже требовалось попросить священника. Над кругом нужно было прочесть особые молитвы, а затем полить святой водой. Внутри круга раскладывались многочисленные магические предметы. Обычно они были сделаны специально для ритуала. Такие материалы назывались девственными. Среди этих предметов был стол, сколоченный в определенный день. Распятие, свечи, которые побывали в руках у покойника, различные курения. Ингредиенты для магической операции советовали покупать, не торгуясь, чтобы демону не за что было бы упрекнуть волшебника. Маги работали со многими предметами в зависимости от операции. Как правило, им был нужен меч — который обязательно послужил причиной смерти человека. Подходило также и оружие палача. Взяв в руки шпагу, маг обходил свой круг по часовой стрелке и держал над ним оружие, повторяя заклинания молитвы. Эти магические тексты чаще всего представляли собой моления на немецком и латыни перемежающиеся рядами имен Господа, защитными формулами, шифровками и списками имен демонов, или же искаженными сотнями переписываний обрывками вышеперечисленного. Вызов духов часто происходил ради Иисуса Христа и с помощью Святого Духа. Даже самого Люцифера умоляли послать к магу нужного демона именем Христа. Господу обращались, призывая его выйти вместе с магом из круга, чтобы он и дальше защищал его от духов. В заклинаниях использовались семь слов, которые Иисус произнес, умирая на кресте. Демонов заклинали обрезанием Христа или его воскресением. В своих воззваниях к Богу, совершаемых внутри круга, маг обращал внимание на то, что вокруг него написаны священные слова. Он был крещен, многожды исповедовался и за всю свою жизнь неоднократно причащался. Совокупная сила всех кусочков тела Христова, будто бы аккумулируемая на протяжении жизни в его желудке, должна была защищать колдуна от дьявольских козней. В некоторых молитвах волшебник сравнивал себя с Евой, которая поддалась похожему на магию греху, любопытству в попытке узнать больше положен новоей, традиции, идущие еще от средневекового теолога Винсента Избовы. Бедный грешник объяснялся перед Богом, что пошел на колдовство только ради того, чтобы получить от сатаны деньги и другое добро. В некоторых молитвах, Прямо предлагалось рассказать Господу, что демоны вызываются лишь с тем, чтобы указать на деньги, а то и сразу принести бочку золота прямо к магическому кругу. Такие цели должны были показать Богу, что маг не делает ничего противоестественного или греховного. Впервые вызывать духа нужно было на перекрестке, ночью. Демон мог явиться не сразу или остаться невидимым, а позднее дать знак о своем присутствии. Специальное заклятие использовалось для того, чтобы сделать духа видимым человеческому глазу. После этого адское создание должно было возникнуть в своем первом, как правило, зверином обличье. Дух часто приходил не один, а со слугами. Происходило это с грохотом, непогодой и ущербом для дома волшебника. Иные демоны в зверином обличье были антропоморфными чудовищами, другие выглядели как змеи с лицом девушки-русалки или дикие животные. Произнеся особое заклинание, Можно было вызвать духа уже в человечьем обличье, и он становился дружелюбнее. Демон все время норовил обмануть мага, завладеть его душой или выманить из круга, но от этих хитростей нужно было верно защищаться. Как правило, первым вызывали такого демона — который мог научить мага тонкостям искусства чернокнижия, владел информацией о том, на что способны другие духи и как их вызывать. Затем маг призывал демона, который сразу мог принести с собой много золота в большом мешке. Однако в гримуарах настойчиво рекомендовалось не просить сумму большую, нежели для повседневных нужд или для определенной цели, ведь распутная жизнь приносила вред душе. Чтобы донести свои просьбы о богатстве до демона, не всегда подходил человеческий язык, хотя гримуары и приводят заклинания заставляющие адских жителей заговорить по-немецки. Просьбу к демону нужно было записать на листочке и положить ее перед кругом рядом с Пентаклем. Для того, чтобы операция по добыче золота с помощью духу удалась, перед кругом демон должен был поклясться перед магом и богом именем Христа, На гримуаре и пентакле. Он обещал, что не будет вредить ни телу, ни духу, ни душе мага. Для пущей надежности нужно было заставить демона поклясться еще и на кресте. Считалось, что в силу святого распятия духи верят так же, как добропорядочные христиане поскольку именно с его помощью Христос обрек адских созданий на вечные мучения. Гримуары предупреждали, что если демон не поклянется на коленях перед крестом, привязанном к шпаге мага, он может и обмануть заклинателя. Разовая операция редко удовлетворяла волшебника. Чтобы закрепить своего рода вассальные отношения мага и демона на постоянной основе, создавался контракт. Демон должен был взять заранее подготовленный документ с собой в ад, отнести Люциферу, подписать вместе с ним все пункты, а затем вернуть магу. Колдун хранил этот контракт, На протяжении указанного в нем срока, например, 20 лет. Пока демон не исполнял обещанное, контракт, заверенный его подписью, ему не возвращали. При этом авторы не советовали магу держать свои обещания перед обитателями преисподней. Одновременно с этим он должен был следить, чтобы дух исправно выполнял свою часть. Обязательств. Другим способом поставить волшебство на поток было создание особого сигела. Для его изготовления требовалось написать волшебными чернилами специальное заклинание. Если дух смотрел на эту надпись, то маг мог заставить его отдать личную заклинательную печать приложив руку к этому сигелу можно было изучить любые искусства от строительства и иностранных языков до способности находить сокровища или знать кто и что о тебе говорит с помощью этой печати управляли и самим демоном и заставляли его выполнять различные поручения к примеру приносить золото местоположение которого маг уже узнал с помощью сигила. Некоторых адских обитателей вызывали без круга, так как они не вредили магу и любили людей и их компанию. Другие же вызывались с максимальными предосторожностями, так как были такими жестокими, что их ненавидели даже коллеги-демоны. Отношение духов к человеку было напрямую связано с той сферой деятельности, за которую они отвечали. Способности демонов не ограничивались порчей, знанием местоположения сокровищ и возможностью принести золото дукатами в мешке. «Демон Анаэль, князь любви» давал магу благосклонность любого человека. Другой демон, слуга распутства, мог использоваться для познания сокровеннейших тайн любви. Неясно, имелось ли в виду изучение искусства занятия любовью или же то, что маг мог совокупиться с духом. Еще менее понятно, как это сочеталось с предполагаемым целебатом мага. Еще один демон призывал прекрасный сад с заморскими плодами. Однако это была лишь иллюзия, и невзгоды ждали того, кто хотел испробовать магических плодов. Коллега того демона являл магу драгоценные цветы, а еще один дух — прекрасных птиц для усложнения взора. Множество демонов учили человека всевозможным искусствам. Впрочем, чаще всего их способности использовались не для таких безобидных целей, как бёрд-вотчинг или обучение. Вызывая нужных духов, маг мог наслать на своих неприятелей грозу. Получить необычайную физическую силу, чтобы справиться с врагами самому Или даже убить человека Служили адские жители и для защиты от нападения Демон Барбиэль защищал от ружья и меча А также позволял изготовить колдовской платок Которым можно было отворачивать от себя пули лишь указывая им, в какую сторону лететь. Он же отвечал за специальный оберег, защищающий на сутки от взбучки любого человека или демона. Иногда демон мог не самостоятельно исполнить желание, но принести необходимый для этого магический предмет, например, разрыв траву, которая открывала все замки. В фаустианских гримуарах описывался особый способ получить управление над всеми духами сразу. Можно было победить Бацара Хиэля, повелевающего всеми пресмыкающимися. Воплощаемый в змее и являющийся тем самым демоном, который соблазнил Адама и Еву, он изрядно насолил Господу. А потому тот, кто мог победить бацара Хиэля, становился царем над всеми людьми, начинал понимать язык животных, узнавал местоположение всех сокровищ и имел власть над всеми духами. Маги вызывали не только демонов, но и духов мертвых, которые могли сообщить свои секреты, например, местоположении закрытых сокровищ для призыва колдун должен был исполнить ряд странных ритуалов например пойти в день смерти христа в пятницу к нищему и дать ему столько денег чтобы тот вернул три монеты сдачи а также обзавестись святой водой пеленальной веревкой которую трижды использовали при крещении, и развесить по дому четыре листочка с заклинаниями и четыре Евангелия, чтобы они образовали крест. Только после этого колдун раскладывал магический круг, прибивал его для пущей надежности колышками к полу, клал рядом с ними монеты — и окроплял все вокруг святой водой, а затем вызывал духов. Дух-сторож, владеющий секретом сокровищ, должен был после этого принести их прямо к магическому кругу, тем самым избавляя себя от вечного проклятия мыторств рядом с этим местом. Ритуал совершался во славу Божию, но одновременно и на пользу кошельку мага и его ближних. Использование демона как инструмента в фаустианских гримуарах многократно восхваляется. Сила мага подспудно сравнивается с силой Господа. Маг мотивировал свое обращение к Богу тем, что именно тот сверг в ад злых ангелов то есть демонов на третий день творения. Сын Божий проклял демонов вплоть до судного дня самим своим рождением и пролитой кровью, что избавило человечество от грехов, но одновременно обрек навечные муки адских духов. Подобно ему и волшебник бичевал и истязал демонов, пока те не выполняли его просьбу. Как Христос заковал сатану цепями, так и маг связывал демонов своими заклинаниями. Именно поэтому он не стеснялся одолжить у Господа его святой добрый дух, чтобы злые ангелы его равным образом страшились. Если же они все равно не боялись мага, то нужно было приступить к наказанию. В фаустианских гримуарах многократно описывается, что нужно делать с демонами, если они не слушаются. Самым популярным способом было бичевание можжевеловыми ветками. Можжевельник нужно было специально подготовить и вырезать на ветках особые слова. С одной стороны фразу избытия семя жены будет поражать голову змея которая часто использовалась в гримуарной традиции а с другой смерть где твое жало ад где твоя победа палкой можно было истязать духа крест накрест как бы осенняя его распятием если он не хотел появляться иногда требовалось наказать шумного духа который раскидывал вещи и мешал жизни в доме иными словами домового или барабашку которого в германии называли полтергейстом в переводе с немецкого громыхающий дух чтобы прогнать его использовались те же слова что иисус якобы говорил когда спускался в заковывать сатану. Мотивация колдуна была очень простой. Если уж все равно эти существа были наделены громадной силой, но при этом одновременно не могли ею воспользоваться, будучи обреченными богом прозябать в аду до самого второго пришествия, почему бы не дать этой силе послужить человеку? ради удовлетворения его материальных нужд. По сути, вызывая духов, волшебник угрожал и без того подвергаемым вечной муке в адском озере демонам новыми пытками. Оттого-то они и выполняли его приказы. Если дух отказывался слушаться человека, то сила молитв мага Мучила его в аду в семь раз сильнее, чем обычно. Терзала, истязала, пугала, крошила, проклинала и осуждала, Разъедала и снедала духовные тела серой и смолой всю вечность, Вплоть до внутренней оси земли и ада. Перевод Харуна Таким образом, магическая операция по призванию духов выглядела в гримуарах идеальной с любой точки зрения. Маг обретал материальное благополучие, обучался новым знаниям, попирал отверженных ангелов и тем самым славил Христа. К тому же, вопреки распространенному стереотипу, колдун — Почти ничем не рисковал, защищая себя именем Спасителя, он не отдавал дьяволу ни свою душу, ни свое тело, а при должном умении не страдали даже его комната и магическая утварь. Подобно тому, как в сказках мужики обхитряли черта, опытный волшебник обманывал демона, доказывая торжество Господа и выполняя с его помощью свои самые постыдные желания — секса, воровства или наказания врагов, не смущая этими просьбами ангелов. Облик демонов заслуживает отдельного анализа. Иногда демонические существа выглядят совершенно сюрреалистично. К примеру, в одном гримуаре дух земли описывался так. Он был черным, такой же ширины, как и роста, с когтями, змеями на ногах и пятью лицами на голове. Совы, льва, змеи, стенающего мертвеца и человека, что невозможно даже представить. В хвостах он держит по два тигра, а в руках двоих драконов. Несмотря на страшный внешний вид, отважные маги вызывали этого духа для того, чтобы с его помощью можно было заключать в тюрьму или, наоборот, освобождаться от заключения, а также открывать замки, находить сокровища, металлы и драгоценные камни, вызывать призраков умерших или создавать животных. Последние два пункта были исключены из текста самим автором, так как противоречили господней воле. Неудивительно, что в гримуарах часто изображали демонов побиваемыми или связанными. Ведь идеальным для колдуна демоном был тот, кто послушен и закован в цепи. В одном из самых ранних фоустианских гримуаров Практике фаустианской магии, написанном в 1527 году в Германии, мы видим Фауста и плененного им Мефистофиля на первой странице. «Демон явился магу в виде черного козла. Он связан кандалами и слушается хозяина, привставая на задние лапы, будто человек». Снизу записано заклинание, вызывающее внутрь защитного круга демона, повелевающее ему принести золото, а затем изгоняющее обратно в иной мир. В нем перечисляются имена нечистой силы и ангелов, а также планетарных духов. Мак упоминает рядом Христа и демона Белиона бога и люцифера будто для того чтобы защититься от упомянутых им представителей ада а также чтобы усилить мощь указанных священных слов автор ставит кресты почти что после каждого имени демона и ангела будто бы письменно перекрещиваясь невероятные названия демонов напоминают искаженные слова иврита, персидского и других древних языков. Формально они были нужны для того, чтобы повелевать злыми силами. Однако в большей степени они требовались, чтобы впечатлить начинающего колдуна, представляющего, что он действительно читает древние заклинания. Некоторые фразы на плохой латыни. Прославляющий Господа, взятый из других гримуаров, к примеру, написанный в XIV веке заклятой книги Гонория или Клятвенной книги, к которой мы еще обратимся. Приведем сокращенный текст заклинания, написанного под иллюстрацией с демоническим козлом в русском переводе. Карутце, корот Каратой, Кемелтон, Пахатум, Элла, Диэстим, Рим, Варматко, Немаррам, Палат, Темат, Аммар, гезетон Ралафарос, Озахман, Махей, Гаклес, Бахат, Гюрта Самон, так тебя призываю. Я повелеваю тебе дать знак своего пришествия. Богу нашему и послушными будьте. И вот пришло время великого имени Тетраграмматон, И мне так же во имя Его исполни послушание. Да увижу тебя в обличии и в виде красивого человека и мужа. Альфа и Омега. Зебаман, Шемат-Тагибуд, Филомель, Газаман, Делет, Азатан, Уриэль, Факаль, Алазамант. Нисия, святейший из святых милости Бога Зайхоман, Аклуаас, Низа, Тахаль, Некиэль, Аматемах, Херсумени. Сим я тебя связываю, заставляю тебя явиться предо мною, В этом круге и исполнишь то, что я тебе прикажу. Люцифер, друг мой возлюбленный и раб, Теперь я заклинаю тебя святым Богом, Августейшими именами Агла, Наот, Сотер, Эммануэль, Адоматай, Аурай. Аматон, Элие, Элой, Визион и страшным судом Иисуса Христа и силою Его святых имен Хель, Хеоти, Агла и Яд, чтобы ты принес мне в этот круг двести тысяч золотых. Я приказываю тебе это, Паймон, И Мефистофель, властью Тетраграмматон, Агла, Адонай, Аминь, Аминь, И, С, М. Быстро, быстро приди и не мешкай. Теперь уходи и убирайся отсюда силою этих великих имен и могучих слов Тетраг дуна Агла, ибо я отпускаю тебя уходи отсюда с миром без шума ливня града и опасности без вреда мне и моим соратникам во имя бога отца сына и святого духа убирайся отсюда во имя иисуса из назарета Аминь. Я также заклинаю вас семью планетарными архангелами Орифиэль, Захариэль, Самуэль, Михаэль, Рафаэль, Габриэль. Дабы вы убрались отсюда. Аминь. Перевод Зотова. Как мы видим, Читать позднесредневековый магический текст тяжеловато. В нем почти нет знаков препинания. Автор постоянно сбивается с мысли и перечисляет искаженные сотнями переписываний имена, часто лишившиеся всякого смысла. Хорошо еще, что это заклинание не было зашифровано тайным алфавитом и произносилось так, как есть. Некоторые воззвания к духам нужно было читать задом наперед. Из этого текста, несмотря на все трудности понимания, главная цель колдуна предельно ясна. Вызвав демона, колдун повелевает ему принести огромный мешок денег — двести тысяч золотых, а затем убраться во свояси. Иные гримуары были не только путано написаны, но и просто-напросто зашифрованы. Без необходимого ключа разгадать таинственные знаки было практически невозможно. Такая техника применялась во многих гримуарах для самых важных заклинаний, но некоторые магические книги были полностью записаны шифром. Таким был и еще один фаустианский сборник, созданный в Праге примерно в 1587 году. «Доктор Иоганн Фауст. Тройное заклятие адских духов. Черная магия, а также волшебное искусство и колдовская книга, записанная Цицероном». В нем автор предлагает вызвать семь демонов — последний из которых — сам Люцифер. Для каждого духа есть свои отдельные заклинания призыва, подчинения и отвержения, зашифрованные таинственными и до сих пор неразгаданными значками. Отвержение чаще всего представляет собой набор слов для вызова демона, однако записанный в обратном порядке. Эти шифры написаны белым на левой стороне, неизменно выкрашенного в черной книжного разворота. А справа изображаются семь принцев ада. Каждый из них нарисован в разной одежде, с атрибутами, такими как посох или копье, а рядом красуется сад, носящийся с демоном Сигилл. Печати нет только у последнего демона, Люцифера, который представлен в виде гигантского, подпирающего верхушки деревьев косматого чудовища с рогами и ногами козла. Повелитель ада закован в кандалы и стоит рядом со своим символом, горящим сердцем. То, что сатана связан по рукам и ногам, С одной стороны, объясняется тем, что таким же он по представлениям средневековых богословов и пребывал в преисподней с тех пор, как Христос сошествовал в ад и заковал Люцифера. С другой стороны, это знак качества приведенного слева заклинания, позволяющего магу призвать самого дьявола. Приказать ему выполнить свое желание, а затем отправить обратно в гиенну огненную, и все это без ущерба своим здоровью и имуществу.